Глава 1. Хаули прибыли. Густые облака прокатывались внизу до самого горизонта. Временами через просветы в облаках проглядывали луга, леса и небольшие деревни. Но они быстро исчезали, мгновение ока оказывались далеко позади. Однако, несмотря на скорость перемещения, ветер удивительно мягко и приятно ласкал кожу. Ферменный конский хвостик Шизуку Ейгаши развивался в этом приятном прохладном воздухе, пока она наблюдала за пейзажем внизу. Спустя некоторое время она взглянула наверх и увидела солнце, ярко сияющее сверху. Оно выглядело достаточно близким, чтобы ей показалось, вот она сможет достичь его. Стоит лишь протянуть руку. Она подняла руку, чтобы прикрыть глаза, и облокотилась на перила. С философским выражением на лице, или, возможно, просто уставшим от размышлений, она тихо произнесла. «Не верится, что он построил даже воздушное судно» если речь заходит о нем, не думаю, что что-либо еще сможет меня теперь удивить. Действительно, Шицуко в данный момент стоял на кормовой палубе воздушного судна Фенрира, созданного Хаджами. Он создал его по большей части из антигравии и связь камня в качестве навешившего средства передвижения. Он обладал множеством функций и был около 120 метров в длину. Сверху он формы напоминал ската, манту. Мостик корабля находился в приподнятой передней части судна, а в центральной части, помимо гостевой комнаты, в виде широкого зала, расположили жилые помещения, каждая из которых была обустроена отдельной кухней, спальней и ванной. Это был наверняка крупнейшее и быстрейший из существующих средств передвижений, по крайней мере, с точки зрения Туртуса. Я словно заснула. Все потому, что она парила высоко над облаками. Самый лучший вид в мире находился вокруг нее. Она снова тяжело вздохнула. Несмотря на окружающее великолепие, Шидзуку не выглядел собрадостной. Хаджими заявил, что он не пошевелит и пальцем ради людей этого мира, так что Куки упросил его помочь им покорить лабиринт, чтобы они могли заполучить силы, сделать это вместо хаджами. В результате он и Шидзуку решили присоединиться к хаджиме и его миссии, хоть каждая по разным причинам. Отбросив все это, самолет был просто слишком впечатляющим. Тут так много нужно было усвоить, что Шидзуку перешла от удивления к странной форме смиренного принятия. Обычно путешествие до Халтины заняло бы у них до трех месяцев пешком, однако корабль Хаджими мог доставить их туда за два с половиной дня. Империя Харшер, которая располагалась между Халтиной и Халихом, была чуть больше, чем в дне пути. Лилиана, принцесса Халиха, почти потеряла сознание шока, когда увидела этот самолет и услышала, как быстро он может перемещаться. Это было довольно неподобающее для кого-то ее положение. Она направилась к чтобы обсудить контрмеры, которые человечество должно принять против демонов. Между тем, Хаджи в действительности хотел сделать самолет еще с тех пор, как покорил лабиринт Милетти. Однако он не был достаточно опытным для этого. До совсем недавнего времени. зачарованная магией гравитации при помощи магии создания, так называемой антигравии, обладала тем большей скоростью преодоления гравитации, чем больше была масса самого антигравия. К примеру, для чего-то размером с, с пределом было поднять объекта массы не больше человека. Зачарование крупных объектов не только требовало более продвинутых навыков. Прямая взаимосвязь между силой противодействия гравитации и массой антигравия также касалась и сложности управления. Иначе говоря, чем крупнее был необходим антигравий, тем многократно тяжелее им становилось управлять при помощи связь камня. Такой любитель мужской романтики, как Хаджиме, мечтал создать самолет с тех пор, как обнаружил, что это возможно. Но он просто не обладал достаточными навыками, чтобы сделать его и управлять им. Но, конечно же, он был синергистом до мозга костей. Он отказывался идти на компромисс, делая свой самолет меньше или менее сложным. Вместо этого он продолжал тренироваться при любой возможности, пока его навыки трансмутации, наконец, не достигли точки, когда он мог создать его в совершенной форме. Как только он был завершён, Хаджиме раскрыл своё творение остальным, в тот самый день, когда они в столицу. «Обычно средства для полётов получаешь лишь в последней части приключения, не так ли?» Старался он звучать как можно спокойнее, но не мог скрыть широкую улыбки на лице. Ее и остальные восприняли это невозмутимо, поскольку уже привыкли к выходкам Хаджиме. Но остальные ученики были удивлены увидеть такую детскую сторону – Хаджиме. Их удивление выросло еще больше, когда они узнали, как много маны требуется только для того, чтобы заставить этот корабль воспарить. Заставить его перемещаться с той же скоростью, с которой его перемещал Хаджими, требовало такого количества, что учеников это даже не укладывалось в голове. Управление этим даже небольшое количество времени потребует невероятное количество запасов маны и нелепую скорости ее установления. Лишь немногие люди смогли бы заставить его хотя бы сдвинуться. Даже не представляла, что небо такое голубое. Отсутствующе произнесла Шидзуку, пытаясь не думать над логикой, которая позволяла осуществляться этому полету. Ее мысли были прерваны знакомым голосом. Шидзуку, вот где ты была. Коки. Взглянула Шидзуку обратно на палубу. Коки выбрался из верхнего люка. Как только он выбрался, он подошел к Шидзуку и положил руки на перила. Некоторое время он просто мучительно смотрел на пролетающие облака. Это поразительно. Согласна, я уже начинаю уставать, удивляться каждый раз. Куки, разумеется, говорил про Фенрир. Хотя он хвалил самолет, он казался более напуганным и расстроенным, чем впечатленным. Шидзуко могла догадаться о причине его неудовольствия, но ей не хотелось говорить об этом, так что она сменила тему. Ты поднялся сюда один? А что делали все остальные? Куки, Шидзуко и Лиляна были не единственные, кто присоединился к Хаджиме на его корабле. Лилиана взяла с собой свою личную служанку и 10 королевских стражей, в то время как вся оставшаяся группа Куки последовала за ним. Айко осталась позади, поскольку она не могла оставить остальных учеников без присмотра. Члены группы нагаямы и телохранители Айтиан под руководством Станоба Юки остались, чтобы защитить оставшихся одноклассников и столицу. Они не хотели оставлять людей совершенно беззащитными. Кроме того, в столице королевства остался артефакт, способный переместить назад в любое время — на создание которого Харджеми был вдохновлен устройством для сверхдального перемещения, мрошенным Фридом возле города. Так что Куки и остальные могли вернуться в любой момент, если понадобится. Ритор и Королевский Страж обедают тем, что приготовила МШС. Сузу и Лили болтают вместе. Нагма. Заигрывает со всеми, лениво развалившись на мостике. Шизуку взглянул на лицо своего друга. Губы Куки загнулись в странной гримасе. Множество мота показалось на его лице. Шидзуку игриво ему улыбнулось. Чего? Разозрелся из-за того, что Нагамаку он теперь популярнее тебя? Еще чего! Нахмурился Куки на не Шидзуку. и ответил резким тоном: Наконец, он выложил то, что действительно мучило его. Но он может создать все эти брозительные вещи, и он так силен. И все же он ведет себя так, словно это ничего не значит. «Как он может просто бросить людей этого мира таким образом?» Было похоже, Куки все еще не смирился с решением Хаджими проигнорировать богов и отправиться домой. Он заполучил всю эту силу, так почему не воспользоваться ей, чтобы помочь этим людям ведь богов? Могла Шидзуко прочитать его мысли, словно открытую книгу? «Я думаю, это потому что он сделал свой выбор». «Сделал выбор?» Взглянул Куки Шидзуку в глаза. Она сохранила свой вид нейтральным. И аккуратно подбирала слова. «Я не думаю, что ему так легко, как он старается показать. Я уверен, он просто старается сделать свет, что его ничего не беспокоит, пока на самом деле он в отчаянии. отчаянно защитить тех, кого он любит. И выбраться из этого сурового испытания живьем. Помнишь, что он сказал? Ты не делаешь что-то, потому что ты достаточно силен для этого. Ты становишься сильнее, чтобы достичь того, что ты хочешь сделать». Что ж, что-то в этом роде. По крайней мере. Глубокие морщины собрались между брови Куки, когда он нахмурился. Он отвел взор и неспособность встретить твердость горшицу. Все-таки он думал по-другому. Если бы я был так силен, я бы однозначно спас мир. На первый взгляд это было похоже на образ мышления Хаджами, Но это фундаментально отличалось. Куки, я понимаю, что ты расстроен из-за разницы в стиле между вами. Но вспомни, он не начинал таким сильным. Он заполучил эту силу, ползая из ада, несмотря на то, что был слабейшим из нас. Все, что у него сейчас есть, — это результат его несукрушимой решимости. И то, на что он решился, — это не убийство богов или спасение мира. Это нечто намного более простое. Он сражается ради тех, кто близок к нему. Наблюдал Шидзуку за профилем Куки, оценивая реакцию. Обычно бы встретил ее взгляд. Но сейчас он так не сделал. Он продолжал смотреть куда угодно, кроме нее. Однако Шидзука продолжала говорить, надеясь, что ее слова могут помочь её другу сделать более правильный выбор. «Он отличается от нас, кто помогает потому, что может. Так что ты не можешь ожидать от него согласия спасти этот мир, просто потому, что он может это. Это не то, ради чего он усердно трудился, и он понимает, что если воспользуется своей силой ради того, что его не заботит, он может потерять то, что для него важно». «Я не понимаю», — стало выражение Куки еще более запутанным. Это был первый раз, когда ему приходилось разбираться с ценностями, совершенно отличающимися от его собственных, и это озадачивало его. Однако он не проигнорировал слово «шидзуко», и изо всех сил постарался понять их логику. Шидзуко видел, как сильно он старается, и ее выражение немного смягчилось. «Хм, это не совсем одно и то же, но подумай над этим в таком ключе». Ты потратил всю свою жизнь, тренируясь, чтобы стать самым лучшим в мире боксером. Но кто-то появляется на пути и говорит, если ты так силен, то что ты не патрулируешь улицы, избивая гопников и бандитов? Тебе же это не понравилось бы?» «Теперь, когда ты сказал об этом, полагает, ты права». «Но здесь жизни стоят на кону!» Куки уже теперь спорил, больше из упрямства. Я потому что нахмурился и ответила. «Ну, я о том, что это хорошо, что ты не можешь игнорировать кого-либо в беде, но...» «Это твой размышление, мышления, Куки, а не Нагома-Куна. Ты не можешь насаждать ему свои ценности!» «Что? Теперь и ты встаешь на его сторону!» Шидзуков вздохнула на Куки. «Ты звучишь, как маленький ребенок. Я просто пытаюсь объяснить, как все отличаются. Если ты забыл, Нагамакун, уже спас множество людей, и не только нас к тому же!» Он спас город Ул, и, согласно Каоли, он спас также всех в Анкаде. К тому же он уничтожил подпольную организацию работорговли в Хюрине и достал эту девочку из племени морских обитателей обратно к ее матери. Если спросишь меня, я думаю, что он спас больше в этом мире, чем мы. Это правда, но... Я уверен, он сделал это только ради Ю и остальных, близких к нему. Но... таким темпом... Он может в итоге попутно спасти этот мир и свергнуть богов. Теперь мне даже немного жаль богов. Хотя она понимала, как глупо это звучит, Шидзуку невольно хихикнула от собственных слов, вообразив, как будущем Хаджими в итоге пойдет по подобному пути. Этих Куки не хотел этого признавать, он не мог отвергнуть идею Шидзуку, так что он становился на том, чтобы просто отшутиться. Двое стояли тут в тишине. Шидзука понимала, что Куки пытается перебороть собственные чувства, так что ничего не говорила. Казалось, словно прошли часы. В какой-то момент Шидзука ощутила, как Фенрир сменил направление, но на такой высоте не должно было быть ничего, блокирующего им путь. Они должны были лететь прямо к Империи, так что если они сменили направление, то что-то должно было случиться. Куки и Шидзука обменялись взглядами. «Как думаешь, что случилось?» «Для начала давай вернемся внутрь». Они кивнули друг к другу и поспешили обратно внутрь. К тому времени, как Шидзуко и Куки прибыли на мостик, все уже были здесь. Они столпились вокруг большого, подобного объекта, расположенного в центре помещения. «Что-то случилось?» «О, привет, Чизонька!» «Ага, мы заметили, как нескольких людей преследуют солдата Империи», — объяснила Каория. Она указала на кристалл кубической формы, который показывал, как пару зайцев-людов преследуют в ущелье группы имперских солдат. Кубический кристалл но еще одним артефактом Хаджими. Он сделал его из обзор камня, способного приближать изображение, зачаровав его дальновидением, приливанием маны, в которой можно было передавать изображение, на другой камень, в который вливалась такая же мана. Дух камень, привязанный при помощи магии создания. Хаджими снабдил Фенрир множеством внешних кристаллов камер и связал с кристаллом на мостике. Таким образом, он мог проецировать сюда все, что происходило снаружи, Он назвал свой артефакт «Кристалл дисплея. Шидзуку наклонилась ближе к кристаллу, и понимающий кивнула, когда увидела изображение. Две девушки зайцы и Люда изо всех сил бежали по каньону. Но они явно выдохлись, а имперские солдаты были на конях. Было только вопросом времени, когда их поймают. Позади наездников был еще один имперский отряд, который тянул за собой несколько крупных повозок. Со слов Лилианы, это были того типа, что использовались в Империи, для перевозки рабов. Судя по виду, две девушки Зайцелюда были сбежавшими рабами, и лимберцы наткнулись на них случайно, пока перевозили рабов, которых они уже поймали. Понятно. Значит, вот почему мы сменили курс. Пробомнила Шидзуку себе под нос. Обычно Хаджами бы просто проигнорировал подобное, но был шанс того, что они могут быть знакомыми Шии. В таком случае он не мог позволить себе проигнорировать их беду, так что решил хотя бы поближе взглянуть. Коки побледнел, и закричал. «Они же попали в беду! Мы должны скорее спасти их!» Он выглядел готовым спрыгнуть вниз в любой момент, не обращая внимания на то, что они были в тысячах метров над землей. Однако Хаджи проигнорировал всплеск благородия Куки и с подозрением нахмурился на кристалл. «Эй, Нагума, ты же не планируешь их просто так оставить? Если ты не собираешься спасать их, я спасу! Спусти меня с этой штуки!» «Притормози! Эй, Ши! Эти же двое вроде как...» а? Постойте, я узнаю всех двоих! Хаджими придержал Куки, пока говорил Ши. Он привязил изображение, чтобы получше разглядеть. И крочи уши Ши дернулись, когда она узнала их. Как вы можете вести себя так равнодушно? Там же внизу твои сородичи, Ши и Сан! Вам что, плевать на них? Прошу прощения, не мог бы ты заткнуться ненадолго. Ремоташи ошеломление погрузила Куки в тишину. Кстати говоря, Куки использовал уважительное Сан потому что она настояла. Когда они впервые встретились, Куки представился с улыбкой и попытался вести себя как можно непринужденнее. Но Ши улыбнулась и потребовала, чтобы он обращался с ней с уважением. Это был первый раз в жизни Куки, когда он был напуган чьей-либо улыбкой. Хаджими-сан, я уверена, это лана и Мина-сан. Так я и думал. Они так сильно поменялись за время тренировок, что будет трудно позабыть их. Судя по их лицам и движениям, «Все понятно!» Поразмышлял слухаджами, сложив руки на груди. Он наблюдал, как две девушки-кральчихи, Лана и Мина, пошатываясь стали, явно выдохнувшись. Они остановились посреди каньона, его самой широкой части. Коки пришел в чувство и начал красть к выходу с мостика. Если никто не собирался помогать, то он сделает это сам. Хотя они были довольно высоко, он был уверен, что сможет хотя бы отвлечь имперских солдат магией. «Подожди, Миногава! «Все у них будет в порядке!» Ш «Что ты такое говоришь? Этих двух хрупких девушек вот-вот хватит!» Хаджи Милеш сдавлен ухмыльнулся в ответ. Все еще уставшись на кристалл, он произнес веселым голосом. «Хрупкие? <ссылки> еще чего? Эти двое? хаули. «Что за чертовщину несет?» А задача нападал про себя Куки. «Ох!» — Охнул кто-то от удивления. Куки поспешил повернуться обратно к Кристаллу и видел то, во что едва мог поверить. Тропы имперцев усели каньон. Большинство солдат были либо обезглавлены, либо получили стрел в затылок. «А?» Куки был не единственным удивившимся. У всех выпала челюсть. Особенно у учеников, поскольку они впервые лицезрели подобную безжалостную бойню. Лилиан и ее охранники тоже были удивлены. Но потому что не увидели нечто... Что отрицало здравый смысл этого мира. Они все молча наблюдали, как события продолжали разворачиваться внизу. Но увидев, что команда преследований вернулась, командир транспортного отряда приказал нескольким разведчикам проверить все. Разведчикам не потребовалось много времени, чтобы натолкнуться на трупы их союзников. Две девушки крольчихи дрожали от того, что казалось страхом из-за нахождения посреди кровавой бани. Лица разведчиков мрачнели, и они начали кричать на девушек кроликов. Хотя кристалл не передал звук, было очевидно, что не допрашивают двух девушек. Обычно они были бы более осторожны, но они не только увидели трупы своих мертвых товарищей, они также не ожидали, что пара хилых девушек-кроликов будет представлять хоть какую-то угрозу. Будучи настолько потрясенными, они не осознали, что девушки-кролики заманивали их в ловушку. Они заплатили за свою небрежность своими жизнями. Как раз когда один из разведчиков попытался схватить Лану за уши, Стрела вылетела из ниоткуда, вонзившись в затылок человека позади него. Мужчина дернулся разок и рухнул на землю с глухим шлепком. Первый разведчик обернулся назад, гадая, что случилось. В тот же миг, когда он отвел взгляд от Ланы, она прыгнула на него, достав нож, словно из ниоткуда. Одним четким ударом она отделила голову разведчика от его плеч. Другая девушка Мина пронырнула под обезглавленным трупом и рванула к оставшемуся разведчику. А задаченный разведчик не имел даже шанса отреагировать до того, как Мина обезглавила, и его Тоша. Коки побледнел и прикрыл рот, наблюдая, как голова разведчика качается по земле. Суза упала в обморок, и Ритара пришлось поймать ее, прежде чем она упала на пол. Неспособная сознать, как несколько девушек-кроликов смогли убить имперских солдат, Лилиан и ее охранники повернулись к шее. «Ты не единственная такая особенная!» Казалось, говорили взгляды. «Не беспокойтесь, я единственная, кто настолько стелен!» «Не может быть, чтобы было множество таких людей, вроде меня. Лана и остальные просто много тренировались. Хаджими Сан всего лишь прогнал их через настоящий ад, хотя это, вернее всего, было бы назвать «дьявольской реконструкцией», что-то вроде такого». Все одновременно повернулись к Хаджими. Их лица были красноречивее, любых слов. «Снова ты?» — говорили их укоризненные взгляды. Хаджими неловко отвернулся. Пока это происходило, бой между Империей и Хаолями приближался к концу. Солдаты, изначально ставшиеся позади, теперь тоже обнаружили бойню. Они резко остановились, когда увидели своих мертвых соратников, разбросанных по каньону. Очевидно, они не могли просто растоптать тела своих соратников, но даже если бы могли, они были слишком потрясены, чтобы начать действовать. Эхаули не применули использовать преимущество из-за колебаний имперцев. Или скорее не с самого начала спланировали все так, чтобы создать подобную возможность. Всего оставалось 13 солдат. Всего лишь три хаули выскочили из укрытий и помчались на них. Вместе с Ланой мин и снайпером Зайца Людом, который бил разведчика, это было лишь шесть человек. Другими словами, их превосходили два к одному. Однако к тому моменту, когда солдаты обнаружили свое оружие, четверо из них уже лишились головы, тогда как пятый был застрелен в лоб. Хаули были неумолимы. Они двигались с текучей грациозностью и безупречной координацией, выгрызаясь по солдат. Когда один из солдат двинулся заблокировать выпад меча от одного из яйцелюдов, другой возник сбоку и срезал его голову. Через секунду шквал стрел обрушился на солдат. Сфокусировавшись на отражении смертельного потока стрел, они не заметили, как другой хаули забрался в слепую зону и забрал еще одного из их числа. Затем кролик пнул отрубленную голову противника в другого солдата, попав в руку, держащую меч. Отвлеченный врагом перед собой, Солдат даже не заметил, как другой зайцелюд оказался сзади него, и отрубил ему голову. Если они фокусировались на враге справа, солдат убивали слева. Если пытались остановить стрелы перед собой, их насаживали на мечи сзади. Прошло лишь немного времени, прежде чем все солдаты лежали мертвыми на земле. Они действительно зайцелюди? Да вы шутите. Кролики страшные. Перепуканный шепот заполнил мостик Фенрира. Ага, похоже, они стали намного опытнее. Видимо, они продолжали тренироваться, хотя они ослабили бдительность под конец. Проигнорировал Хаджими Куки, которого, казалось, вот-вот вырвет, вместе с девушками, а именно Лилиану Сузу, которого уже все обнимали друг друга. И достал паралич. Он подошел к окну, сдвинул стекло и нацелился вниз. Они все еще были в пяти километрах от поля боя. Ее остальные спокойно наблюдали, как он поднес глаз к оптическому прицелу и отправил наведение, после чего молча спустил курок. Пронёсся громкий хлопок, и луч красного света вылетел из его ствола. Он врезался в оставшегося солдата, который остался в одной из повозок, и вот-вот заканчивал создание высокоуровневого заклинания против зайцелюдов. Его голову начисто снесло, словно никогда ничего изначально не было присоединено к его шее. Экстремальный жар пришёл его рану, Так что ни капли крови не пролилось из его шеи. Треп выглядел словно кукла, у которой сняли голову. Адже он вздохнул и закинул винтовку на плечо. Как ты узнал, что он был там? ну ты стал еще экстрасенсом? Удивленно воскликнул Судзу, которая пришла в себя вместе с Рютара. Если бы это была физическая атака, я бы, наверное, не смог этого определить. Но поскольку он применил магию, я легко смог ощутить это. Указал Хаджимин глазную повязку. Его глаз демона обладал силой дальновидения и способностью выявлять ману, благодаря чему он мог почувствовать нападение засады. О, значит, эта повязка была не просто, чтобы выглядеть круче. Я думала, что ты один из тех, ну, ты знаешь. Эг, я думал, это было чем-то вроде модного заявления или что-то в этом роде. Прости, парень. Я должен был догадаться, что ты не стаишь носить повязку на глаз, просто из-за того, что считаешь это крутым. Два выстрелы эхом пронеслись по мостику. Первый ударила Рютара прямо в лоб, тогда как другая срикошетила от стены и ударила Сузу в зад. Это были резиновые пули, так что они не несли значительных ран, но все равно были болезненными. Рютара и Сузу завопили от боли и подскочили. Сузу прикрыла зад и запрыгла вокруг, тогда как Рютара схватился за лоб и начал шататься по мостику. — Не смейте намекать, что у меня синдром восьмиклассника! Застрелю! — Ты уже выстрелил в них, — подумали многие хотя никто не посмел сказать это вслух. Адеми повернулся обратно к кристалл-дисплею. Все хаули шокированно пялились на безглавленного солдата, после чего взглянули наверх, следуя по траектории пули обратно к источнику, и видели Фенрир. Обычно любой бы был осторожен, увидев странно летающий объезд, стреляющий в людей. Но хаули разразились улыбками. Снайпер, мальчик за целью цербалетом, закинул свое оружие на плечо и поднял руку вверх грубо, в грубом воинском приветствии. Они все знали, кто был внутри странной летающей штуковины. В каком-то смысле это было логично. В конце концов, эти красные лучи света были фирменной штукой босса. Все остальные последовали примеру мальчика и уважительно оцелетовали Хаджами. Обратно на корабле все вновь уставились на хаджими. В этот раз со смесью усталости и впечатления. Лилиана не могла образить, как хаджим превратил ласковых, миролюбивых зайцелюдов в подобную суровую команду убийц. «Хаджми-сан! Нам надо спуститься туда! Если они такой людей за пределами моря деревьев, кто знает, до какого безрассудства они могли догатиться. Поторопила Шея хаджиме спускаться. Было очевидно, по виденному ими, что Хаули намеренно заманили имперских солдат в эту ловушку. Шея была беспокоена тем, что ее семья могла так пристраститься к насилию, что они начали буйствовать за пределами моря деревьев Халтины. «Судя по всему, тебе не нужно так беспокоиться». Хотя Хаджми так сказал, ему тоже было интересно узнать, Почему зайцы люди убивали здесь людей? Более того, он не хотел заставлять Шию переживать, так что изменил курс и начал быстро спускаться. Когда они вышли из самолета, Хаджмия поприветствовали шесть хаулей, стоящих по стойке смирно, с группой перепуганных зверолюдей, съежившихся за ними. Их тут должно было быть больше сотни, все разных рас. Зайцы-люды, лисы люды, -люды собака-люды, кошка-люды и даже эльфы сбились вместе. Большинство из них были женщинами-детьми. и Все они были в ошейниках и закованы в цепи. Как Лилиана ожидала, целью нападения был имперский караван рабов. «Эй, Каорин, Шизу-Шизу, это только мне так -то кажется, или эти звери-люди, но где-то так, словно только что увидели кучу инопланетян, выходящих из космического корабля?» «А, Сузутян, это ты нас зовёшь инопланетянами?» «Ну, они впрямь сейчас лицом к лицу с неизведанным». Каори озадаченно заморгала, тогда как Шизуку подумала про себя. Вероятность его Каори тут больше всех похожа на инопланетянку. и тоже обладала неземной красотой, но серебряные волосы Каори делали ее вид еще более наземным. И если бы не тот факт, что Ши была с ними, все зверолюди наверняка бы сконцентрировали свое внимание на Каори. Хаджи проигнорировал зверолюдей, большинство из которых потеряли дар речи от ошеломления, в то время как остальные с опаской глядели на них. Я обратился к мальчику за Зайцелюду, который держал арбалет. Мальчик неторопливо подошел, выпрямился и снова отсылетовал. Это честь снова видеть тебя, босс! Я с нетерпением ждал твоего возвращения! Я совсем не ожидал, что ты явишься, перемещаясь на неизвестном аппарате! Но позвольте мне, Балфилду Палачу, выразить мое почтение твоему эффектному появлению, а также благодарить за оказанную ранее помощь!» Давно не виделись. Но, судя по тому, как вы действовали, мое вмешательство скорее было излишним. С вашими текущими навыками, даже если бы он закончил свое заклинание, Вы бы все равно ведь разобрались с ним. Мы впрямь стали намного лучше. Хаджими улыбнулся мальчику, который звал себя Балфидом Палачом. Его настоящим именем было пар, ему было только 10 лет. Лана, Мина и три других зайцелюда подбежали к нему и тоже оцелетовали, и их глаза были переполнены эмоциями. Они цокнули пятками вместе и сказали в унисон. «Благодарим за похвалу, босс!» Их дрожащие от эмоций голоса резонансом пронеслись по каньону. Эти слезы собрались в их глазах, они отказались позволять ему пасть перед их драгоценным боссом. В конце концов, они должны были быть так же сильны, как и он. Зайцы люди взглянули на небо, пытаясь стянуть слезы обратно в глаза. На деле они приложили к этому столько усилий, что их глаза слегка налились кровью. Эти Хаджим и Юиши уже привыкли к этому. Все, у кого Рикуки и Лилиана отпрянули от отвращения. «Ммм, mm, давно не виделись, ребята. Я рада, что вы все еще в порядке. Кстати говоря, где мой отец? Вы здесь одни, Паркун? И еще, почему вы сражались с Империей аж здесь, так далеко от леса?» «Успокойся, мадам Шия. Это длинная история. Мы здесь только в шестером, но потребуется время, чтобы объяснить остальное. Давайте переместимся куда-нибудь, где мы сможем сполна это обсудить. И еще, мадам Шия, меня больше не зовут, Паркун. Я Балфилд, палач. Постарайся не перепутать». «Что? Я даже не знаю, что сказать. Не могу поверить, что ты все еще используешь это нелепое имя. Ланусен, Минусен, можете тоже сказать ему что-нибудь?» Шея потерла виски и посетовала на тот факт, что пар все еще вел себя резко. Тем не менее, пар был прав в том, что это не место для долгих обсуждений. Так что Шея обратилась к Лане и Мине, двум девушкам, которые были как старшие сестры для нее, и попросил их помочь. К сожалению, реальность никогда не соответствовала ожиданиям людей. Шия, меня больше не зовут Ланой. Теперь я Лана Инферена Быстрая Тень. Ланасон, о чем ты? Лана всегда была одной из самых рассудительных в племени. Шия совсем не ожидала услышать такое от нее. Что еще хуже, остальные хаули также вступили в разговор со своими именами. Кооперация была их сильной стороной, и теперь они обратили это против Шии. Я Минастерия Невослом. А? Я? И «Я Эзелиус Призрачный». «А?» И «Я Юргандер Тихое Лезвие». «А?» «И я Эйквидрипк Изморось. «А?» Все шестеро приняли Джаджопозы. пока представлялись. Отчаяние заполнило сердце шеи? Она тихонько простонала, не способная сформулировать ответ. Оказалось, что имена в стиле Чуни сейчас были в моде среди хаулей. Если эти шестеры были такими, то вероятно, что остальные в племени тоже уже приняли новые имена. За исключением пары. они все взяли свои настоящие имена и использовали в качестве основы для новых имен. Бедная шея с ужасом наблюдала, как ее семья ухмылялась и принимала самые смущающие позы из тех, что она когда-либо видела. Ради Ши самого себя, Хаджими решил, что ему надо остановить этот вздор. Он вздохнул и сделал глубокий вздох. Но прежде чем он заговорил, пар, который был Балфилдом-палачом, нанес добивающую Дархаджами. «Кстати говоря, Бус, что ты предпочитаешь? Ронда Красной Смерти или ураган Белых Клыков?» «Чего?» «В качестве твоего прозвища, все племя потратило 10 дней в разгоряченных дебатах о том, как назвать себя, и постепенно мы сошлись на этих двух вариантах, но мы еще не можем решить, какой лучше». «Так что мы провели учебный бой, чтобы сторона победителя определила имя. Но в итоге вышло ничья, так что мы решили оставить решение тебе, когда ты вернешься. Лично я думаю, что ронда Красной Смерти звучит намного круче», сказал пар с пылкостью, которая не подходила десятилетнему ребенку. «Стоять! Почему я вообще должен выбирать прозвище?» «Босс, лично я считаю, что ураган Белых Клыков тебе подходит намного больше Кондора до Лана, и ее голос был странным образом одержим. «Да нет!» «Послушайте меня, я...» «Что ты такое говоришь, Лана Инферена быстрая тень? Как ни посмотри, ронда Красной Смерти идеально подходит боссу», заявила Мина с глазами, налившимися кровью. «Эй, серьезно, заканчивай». «Действительно, эти красные скриманы, танцующие в воздухе, каждый раз, когда босс стреляет из своего великого оружия, это фирменный знак. Вполне естественно, что он будет назван именно в эту честь». Добавил Йор, сжав кулак и высоко подняв его. «Пожалуйста, хватит. Вы смущаете?» Эй, Йоргандер Тихой Лесби! если мы говорим о ферменном знаке, то это будут эти его чисто белые волосы, и то, как его орудие вонзаются, словно клыки дикого зверя. Его атаки ударяют с силы урагана, так что, конечно же, ураган белых клыков — единственное прозвище, которое подходит. Как ты не можешь понять, что никакие другие слова не описывают так идеально величие босса? Ты выжил из ума? Умности согласен с тобой. Вот почему фракция Ронда вызывает у меня отвращение. Пожали плечами Яо с Рикви и вздохнули в преувеличенной манере. в <связь> отчаяние Хаджими и рухнул на землю рядом с Шией. Даже монстр известный не мог справиться с таким смущающим зрелищем. Хаджими и Шией стояли на коленях. Их странные призрачные версии выходили из их ртов. Позади них Шидзуку не могла сдержаться и начала хихикать. Сузу, шизу, шизу не смейся над ними, это грубо. Но ты тоже смеешься над ними, Сузу. Похоже, синдром восьмиклассника заразен. К тому времени, как Хаджи пришел обратно в чувство, эти двое изо всех сил старались держать смех. У них это не особо получалось. По крайней мере, Юи и Каори не смеются надо мной. Служило ему утешением то, что эти двое просто неловко улыбались словно оказавшись в затруднительном положении. Тио совсем не понимала, что происходит, так что просто смотрела на них не непонимающе. Впрочем, больше всего ранила гордость Хаджими то, что Куки и Рютара смотрели на него с жалостью. Смущение Хаджими достигло пика и закипело в ярость. Он ударил по пару и остальным шквалом резиновых пуль, чтобы поставить их на место, и угрожающе зыркнул на Шидзуку и Сузу, «Просто чтоб ты знал, Яигаши!» «Боже, я завяжу твои волосы в два хвостика и засниму твой вид!» «А?» «Ты не Готи! Я сплющу тебя на 5 сантиметров, так что ты будешь еще короче!» «Что?» Смех мгновенно прекратился. Шидзуку и Сузу задрожали от страха. Даже если это было нечестно с его стороны, они понимали, что не переживут свое наказание, если разозлят Хаджиме. И Хаджиме явно был зол. Суза повернулась к куке Ритара, и ее взгляд ясно говорил. «Почему только мы?» Два парня целенаправленно устались на небо. Они имели достаточно смущающих историй, которые похоронили в прошлом, так что могли понять его. Впервые они сочувствовали ему. Нежный голос прервал Хаджиме. «Эм, простите меня». Один из зверолюдов прошел мимо Хаули, катающихся от боли по земле, и подошел к хаджиме, мешая ему реализовать свою месть. Он повернулся и увидел красивую девушку с длинными волнистыми волосами цвета блонда. И яркими нефритово-зелеными глазами. У нее были длинные уши, застрены на концах. Она была эльфом. Ее лицо напомнило Хаджиме об эльфийском которого он встретил в Файербергене. Ульфрике. Он кивнул, я обозначаю, что она может продолжать. Вы ведь господин Хаджими Нагама, я не ошибаюсь. Мм, ага, это я, ответил Хаджиме колеблясь. Откуда она знает мое имя? Девушка вздохнула с облегчением и положила руку на грудь. Кандалы на ее запястьях звонко лязгнули, когда она так сделала. Это выглядело довольно болезненно. На ее лодыжках сохлась кровь оков, которые на нее надели. Каждый раз при ходьбе она морщилась от того, как они натирали раны. «Тогда буду ли я права, предположив, что вы не будете делать нас рабами? Мой дедушка говорил мне, что к лучшему или худшему вы видите все раз равными. И чтобы не из тех, кто пытает зверолюдов, просто ради удовольствия». Твой дедушка? «Постой, твой дедушка — это Ульфрик?» «Да, прошу извинения, что не предстоялось раньше. Я внучка старейшины Файербергена, Ульфрика Хайписта, Алтина Хайпист». Если Империя смогла похитить внучку старейшины, должно быть, там все очень плохо. Если она была внучкой Ульфрика, то это фактически дело ее принцессы всех эльфов. А это означало, что она будет намного лучше охраняться, чем почти кто угодно другой. Добавок к этому, она должна была знать все тайные пути для побега. То, что она была похищена, несмотря на все это, означало, что ситуация в Халтине, безусловно, была тяжелой. Что, если они что-то сделали с Великим Древом? А беспокоившись, Хаджами осознал, что чрезвычайно важно выслушать историю пара. Он повернулся к мальчику, который отошел от его резиновых полей, и произнес «Эй, собери всех вместе, и я доставлю вас обратно в море деревьев». «Есть! О, точно, босс! Мне нужно связаться с теми, кто рядом с имперсой столицей. Нормально ли будет, если мы разделимся по дороге?» Хаджими остальные все еще были далеко на запад от столицы. Наличие здесь транспорта для рабов означало, что он возвращался не из поездки в море деревьев. Эти люди покинули столицу к какому-то другому месту назначения и наткнулись здесь на паре остальных. Это означало, что первоначально отряд пара разведывал столицу по какой-то другой причине и принялся преследовать караван, когда не узнали его отправлении. Сложив все вместе, Хаджими дал ему свое согласие. «Ага, я не против. Все равно здесь есть несколько людей, которых нужно подбросить до столицы. Я могу рядом подкинуть и вас тоже. Большое спасибо! Эй, народ! Босс сказал, что доставит нас в море деревьев! Вам лучше быть до смерти благодарным, что он согласился потратить на нас свое драгоценное время! Следуйте за мной, если хотите попасть домой!» Даже взрослые дрогнули от давления в голосе пара. Тем не менее, он обещал им доставить их домой. И это давало надежду. Несмотря на страх и беспокойство, зверолюди послушно исполнили указание пара. Увидев, что они все под контролем, Хаджими и остальные начали направляться обратно в Фенрир. Как раз в этот момент Хаджими услышал милый скрик позади себя. Алтина запнулся от своей оковы. Она упала вперед, дико размахивая руками, в тот же миг постаравшись приземлиться на спину Хаджими. Но он шагнул в сторону, даже не оглянувшись назад. Она врезалась в землю с болезненным глухим стуком. Издав очень неженственный крик от удивления. Остальные зверолюди удивленно уставились. Некоторые из них подумали помочь, но были слишком напуганы Хаджами, чтобы предпринять хоть что-то. М, -м, «М?» Наконец обернулся Хаджими. Он видел, как молодая девушка дрожит на земле. Хотя от боли это или от смущения он понять не мог. Оказалось, что в действительности он уклонился от Алтины ненамеренно. Он неосознанно шагнул в сторону, когда почувствовал, что что-то движется в ее сторону. Будь хаджими настоящим героем или джентльменом, он бы поспешил помочь ей подняться. Но это был просто Хаджими. Если не поспешишь, пора ставить тебя позади. Бросил он коротко. Хаджими действительно был монстром из бездны. Худшему или лучшему, он относился ко всем, кому не знал одинаково. И это включало не только расу, но также и пол. Он делал исключения только для детей. Разумеется, это не означало, что он одинаково добр ко всем. Скорее, что он одинаково холден ко всем. Знаешь, Хаджими-кун... «Хотя я рада, что ты не ласков по умолчанию со всеми девушками, которых встречаешь, но ты все же мог бы...» Неуверенно произнесла Каория. «Хаджими-сан, всё же можно быть чуть подобрее к людям!» Сказала Шия, криво улыбаясь. «Ух ты, он так резец со всеми, кроме старшей сестры Ю и остальных! Какой бессердечный парень!» «Нагомо-кун...» Сузу Шизуку с презрением в глазах посмотрели на «Хаджими!» «Нагума, ты парень, так что не можешь вести себя так!» «Я не меню тебя за уклонение, но ты мог хотя бы спросить ее, в порядке ли она!» Коки и Рютара тоже отчитали его. Даже Лилиана с остальными, кто был из стороны, которая принижала зверолюдей, смотрел с некоторым сочувствием к Алтине. «Юэ, ты тоже думаешь, что я неправильно поступил?» Испытывая сомнения, Хаджми всегда обращался к Юэ. Его глаз дернулся слегка, когда он спрашивал это. В ответ Юи сказала... Не мог понять, что тут неправильного. Ты поначалу вел себя так, и с тоже. Теперь, когда ты упомянула это, все верно. Если Хаджиме-сан теперь будет добр калтини я буду чувствовать тебя так, словно мне не повезло. Кроличьи уши Ши раскачивались туда-сюда, пока она говорила. Все с сочувствием взглянули на нее. К тому же был еще один человек, который вставил слова поддержки действием Хаджими. Ты не сделал ничего плохого, хозяин. На самом деле это то, как ты всегда должен себя вести. Кстати говоря, хозяин, не мог бы ты подошла тео к нему и бросилась ему под ноги. Что ты задумала? Глядела на нее Хаджими. Она бросила на алтину, который все еще лежал на земле, лишь короткий взгляд, прежде чем посмотреть на хаджими. Наступить на меня, пожалуйста. Алтина вздрогнула от отвращения, наблюдая, как Тио покраснела до самых ушей. «Когда все вокруг смотрят, это возбуждает еще больше, чем обычно!» Хаджими задрожал. Две прекрасные девушки распластались перед ним. Исходя из одних лишь косвенных доказательств, это заставляло его выглядеть прямо как жестокий садист. Раздраженный, Хаджими полностью проигнорировал Тио и подошел помочь Алтине подняться. После того, как ее без церемонии подняли на ноги, Алтина попыталась выдавить слова благодарности. Однако еще до того, как она сказала хоть слово, другой зверолюд прервал ее. «Невозможно!» — босс протянул кому-то руку помощи, он никогда раньше не помогал нам. «Чтоб тебя, дерзкая Алтина!» — проревели Хауэля в ярости, заставляя Алтину вздрогнуть. «Я лишь помог из-за усталости от того, что люди злятся на меня, но это просто создало другую проблему». «Может, мне просто стоит взорвать тут все?» Хотя он едва шептал, это разнеслось по всему каньону. Все присутствующие мгновенно повледнели. Несколько из них с опаской взглянули на небо. Они не сомневались, что Хаджиме обрушит тусов света на них, если они слишком сильно его разозлят. Здохнув, Хаджиме присел на колено перед Алтиной. "Господин Накума?» «Все нормально, не шевелись». Разволновавшаяся Алтина не была уверена, как отреагировать. И следующее действие Хаджами лишь еще больше ее задачили. Она протянула руку к ее ногам, или вернее сказать, каковым, на ее лодыжках. Алтина стояла как вкопанная, и ее взгляд гулял по округе. Это был первый раз в ее жизни, когда представитель расы людей преклонился перед ней. Кроме того, Алтина была очень домашней девушкой, которая практически никогда не пересекалась с представителями противоположного пола, кроме членов ее семьи. А потому ни один мужчина никогда не косался ее раньше. Ее поведение не было неожиданным. Она беспокойно наблюдала, как алые искры вылетают из рук хаджами. Через секунду ее беспокойство превратилось в удивление, когда ее оковы беззвучно отомкнулись. «Похоже, поскольку зверолюды не могут использовать магию, они просто воспользуются обычным металлом в качестве хоков. Здесь нет ничего, что ограничивало бы поток маны. Металл довольно крепкий, так что не думаю, что получится сломать его грубой силой. Но недостаточно крепкий, чтобы я захотел использовать его для трансмутации». Пробовнил он себе под нос, пока вставал на ноги. В этот раз он взял Алтину на руки. Алтина понимала, что теперь ожидать, так что смогла успокоиться. «Так красиво!» Промямлила она, смотря на поток искр, соединяющих ее руки с руками Хаджими. В результате его нескончаемых тренировок, мана Хаджими стала намного более насыщенного цвета, чем раньше. Как только ее кандалы были сняты, Хаджими двинулся к ошейнику вокруг шеи. Это был рабский ошейник. Алтина покраснела, встретившись с серьезным взглядом Хаджими и его пальцы прошлись вдоль ее шеи. Вот, больше никаких жалоб, верно? Все, у кого есть претензии, могут высказать их донеру. Сняв ошейник салтины, Хаджими прошелся убедительным взглядом по окружающим. Встретив такой взгляд, ковырь с остальными девушками? Кокис Суритара и Лилиана с остальными людьми из королевства все как один отвернулись в сторону. Вздохнув, Хаджими повернулся обратно к снятому салтина кандалам и начал трансмутировать. Он превратил куски металла, набор ключей. Как только закончил, он бросил их парово. «Не может быть, чтобы у всех этих оков были уникальные замки. Я думаю, эти ключи должны сработать для всех. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал нечто идиотское вроде того, что я роботорговец, который транспортирует товар. Сними со всех этих штуки». «Есть, босс! Спасибо за великодушие!» Пару быстро цельтовал Хаджиме, и он кивнул ему в ответ, после чего Хаджиме обернулся назад и направился к кораблю. Йо и Кавриши и Ти улыбнулись друг другу и последовали за ним. Шэдзуко и Лилиано выглядели немного шеломленными, тогда как Куки не знал, как реагировать на это. «Он довольно интересный человек», — подумала Алтина, наблюдая, как смена Хаджими отдаляется все дальше. Как только все зверолюды были освобождены и взобрались в Финрир, Хаджими запустил самолет. Большинство зверолюдов были слишком шокированы тем, что они путешествуют в летающем транспорте, так что привели это путешествие в полубессознательном ступоре. Однако детям понравился Финрир. Независимо от расы, дети везде были одинаковыми. Они бегали по палубе, возбужденной возможностью увидеть мир с такой большой высоты. Они ярко улыбались, пока игрались повсюду. Мрачные лица, которые были у них, пока они были рабами Империи, давно исчезли. Казалось, словно они снова были в Фаербергене. Алтина наблюдала, как играют дети. Когда ее сопровождающая, другая девушка-эльф подошла к ней и спросила. «Алтина сама, ты правда думаешь, что он вернет нас домой?» Его сдрожал, выражаясь смесь страха и надежды. Алтина не сводила глаз детей, пока отвечала. «Он именно такой человек, каким мой дедушка описывал его. К худшему или лучшему, у него нет предвзятого мнения о том, кто такие зверолюды. Нет, скорее правильнее было бы сказать, что мы без разницы, кто такие зверолюди. Если ему это будет удобно, он без колебаний спасет нас. Как и нет у него каких-либо беспокойств» позволяя нам прокатиться на таком поразительном и ценном артефакте. И он действительно позволил нам свободно разгуливать по этому кораблю. «Я понимаю, но он человек. Кроме того, это же он извечил господина Джина, бывшего старейшинами медведолюдов. Что если...» Атина покачала головой, обрывая подозрение своей помощницы. «Независимо от его намерений, мы ничего не можем сделать, кроме как довериться ему». Если до такого дойдет, я предложу ему свое тело, чтобы защитить наш народ. Алтина Сама. Действительно, у них не было другого выбора, кроме как довериться Хаджиме. В конце концов, он был достаточно силен, чтобы создать артефакт такого размаха. Они не могли воспротивиться ему, как бы сильно этого ни захотели. Было одинаково трагично и достойно уважения то, как Алтина была готова пожертвовать собой ради своих людей. По крайней мере, так казалось, пока она снова не открыла рот. «Кстати говоря, все ли мужчины наслаждаются наступанием на женщин?» «Чего?» «На меня раньше никто никогда не наступал, так что я не уверена, как сделать себя хорошим объектом для наступания. Может быть, у тебя есть такой опыт?» «С чего бы?» — резко ответила помощница Алтины, потеряв все уважение к своей госпоже. Алтина ярко покраснела и произнесла. Если возможно, я бы предпочла, чтобы мой первый раз был нежным. Единственный, кто будет наступать на женщин, будет бескультурным варваром. С чего ему вообще быть нежным? Придите в чувства, Алтина Сама. С чего ты пришла к заключению, что на тебя вообще будут наступать? Что же делать? Что же мне делать? Возможно, мне все-таки стоит попросить ту черноволосую красивую девушку, чтобы она научила меня, как это делается. «Вернитесь к нам, Алтина-сама! Тебе нельзя погружаться в этот мир, и хватит так краснеть. ох «Ох, Ульфрик-сама, ваша бедная внучка была испорчена!» Одинокий стон прорезался сквозь радостный смех играющих детей. Примерно в то же время, что и это обсуждение, Хэттеми находился на мостике слушая доклад по о том, что случилось в море деревья Халтины. «Хорошо. Итак, что вы делали так далеко за пределами леса?» Поскольку была похищена ночь Кульфрика, это значит, что Империя смогла добраться до самого Фаербергена. «Ты полностью прав, босс!» — ответил пар в своей смирная. смирно. Оказалось, что все хаули вместе с ним были частью его отряда — отряда Балтфилда. Пар был выбран в качестве главы отряда за свои общие лидерские качества и его впечатляющие снайперские способности. Было трудно поверить, что он все еще был всего лишь десятилетним мальчиком. «Это точные сведения...» Как империя смогла найти путь через море деревьев? Невольно вклинилась Лилиана, чтобы узнать поподробнее. И я было интересно узнать, как они это сделали. Если Империя разработала какое-то новое оружие или магию и не сообщила Халиху, это пророчил неприятности королевству. Ее на лицо наморщилось от волнения. Пар глянул на Лиану, прежде чем образильно посмотреть на хаджиме. Охранники Лилианы нахмурились от такой наглости. Пар проигнорировал их рассерженные взгляды, и все его внимание вновь полностью зароточилось на Хаджиме. «Принцесса, позволь мне задавать вопросы. Все станет еще запутаннее, если ты тоже начнешь». «Ох, oh, да, ты прав. Мне стоило держать рот на замке. Оставляю это тебе, Нагома, Сан». Повесила Лилиана голову и отошла назад. Большую часть своей жизни Лилиана была верным последователем Святой Церкви. И хотя она не принимала прямого участия в его деятельности... До недавнего времени она, разумеется, думала, что все зверолюди были низшей расой. Но теперь она выяснила правду об Эхите, и ее пренебрежение к зверолюдям исчезло без следа. Лилиане было неприятно и то, что пар проигнорировал ее, и то, что пытаться стать ближе к зверолюдям и потенциально устранить разрыв между их расами, будет плохим политическим ходом для нее. Впрочем, пар проигнорировал ее не потому, что она была человеком. Он просто был дисциплинированным солдатом который не станет отчитываться перед кем-либо кроме своего непосредственно начальства, если не дадут разрешения. Другими словами, это тоже была вина Хаджиме, однако все еще оставалось некоторое время до того, как Лилиана это выяснит. Пар, расскажи мне все, что случилось, начни с самого начала. Босс, напоминаю, меня зовут Балфилд. Насчет некоторых вещей Пар был непоколебим, даже перед своим драгоценным, боссом. <дых> Балфилд, начинай свой доклад. Есть! Для начала тебе нужно знать, что это демоны, а не империя, послужили началом этого. Остановился пар на этом, некоторое время организовывая мысли. Разложив по порядку все, что он видел лично, докладу услышанным от выживших в Арбергине и информацию выбитую им из заключенных, пар начал свою историю.